Пробираясь, крадучись вперед, скользя под прикрытием стены подъездов, отвратительный старик походил на какое-то омерзительное, присмыкающееся, рожденное в грязи и во тьме, сквозь которое он шел. Он полз в ночи в поисках жирной падали себе на обед. Он шел извилистыми и узкими улицами, пока не достиг Бетнелл грина Затем, круто свернув влево, он очутился в лабиринте грязных улиц, которых так много в этом густонаселенном районе. По-видимому, еврей был очень хорошо знаком с той местностью, где находился, и его отнюдь не пугали темные ночи и трудная дорога. Он быстро миновал несколько переулков и улиц и, наконец, свернул в улицу, освещенную только одним фонарем в дальнем ее конце. Он постучал в дверь одного из домов и, обменявшись в полголоса несколькими невнятными словами с человеком, открывшим ее, поднялся по лестнице. Когда он коснулся ручки двери, зарычала собака, и голос мужчины спросил, кто там. — Это я, Билл. Это только я, мой милый, — сказал еврей, заглядывая в комнату. «Ну так вваливайтесь сюда», — сказал Сайкс. «Лежи смирно, глупая скотина». «Не можешь ты, что ли, узнать черта, если он в пальто?» Очевидно, собаку ввело в заблуждение верхнее одеяние мистера Феджена, ибо как только еврей расстегнул пальто и бросил его на спинку стула, она удалилась в свой угол и при этом завиляла хвостом, как бы давая понять, что теперь она удовлетворена». насколько это чувство свойственно ее природе. — Ну, — сказал Сайкс. — Ну что же, милый мой, — отозвался еврей. — А, Нэнси! В этом обращении слышалось некоторое замешательство, свидетельствовавшее о неуверенности в том, как оно будет принято. Мистер Феджин и его юная приятельница не виделись с того дня, как она заступилась за Оливера. Поведение молодой леди быстро рассеяло все сомнения на этот счет, если таковые у него были. Она спустила ноги с каминной решетки, отодвинула стул и без лишних слов предложила Феджину подсесть к очагу, так как ночь, что и говорить, холодная. — Да, моя милая Нэнси, очень холодно, — сказал еврей, грея свои костлявые руки над огнем, — пронизывает насквозь. — добавил старик, потирая себе бок. — Лютый должен быть холод, чтобы пробрать вас до самого сердца, — сказал мистер Сайкс. — Дай ему выпить что-нибудь, Нэнси. — Да пошевеливайся, черт подери! Тут и самому недолго заболеть, когда посмотришь, как трясется этот мерзкий старый скелет, словно гнусный призрак, только что вставший из могилы. Нэнси проворно достала бутылку из шкафа, где стояло еще много бутылок, наполненных, судя по их виду, всевозможными спиртными напитками. Сайкс, налив стакан бренди, предложил его еврею. — Довольно, довольно, спасибо, Билл, — сказал еврей, едва пригубив и поставив стакан на стол. — Боитесь, как бы вас не обошли? — — сказал Сайкс, пристально посмотрев на еврея. С хриплым презрительным ворчанием мистер Сайкс схватил стакан и выплеснул остатки бренди в залу. Эта церемония предшествовала тому, чтобы затем наполнить его для себя, что он и сделал. Пока он опрокидывал в глотку второй стакан, еврей окинул взглядом комнату, не из любопытства, так как не раз уже видел ее. но по свойственной ему подозрительности и вследствие беспокойной своей натуры. Это была нищенски обставленная комната, и только содержимое шкафа наводило на мысль, что здесь живет человек, не занимающийся трудом. На виду не было никаких подозрительных предметов, кроме нескольких тяжелых дубинок, стоявших в углу, и дубинки со свинцовым наконечником. висевший над очагом. — Ну вот, — сказал Сайкс, облизывая губы.